Я добрался до офисного здания примерно через час после сообщения. За это время успел привести себя в относительный порядок и договориться с Ясушей, что сегодня мы поработаем. Секретарь был не против, сказав, что и сам находится на месте. И заму у дверей меня встретила веселая Цуми, прыгнув ко мне в объятия и повиснув на шее. Девушка в тонком зеленом топике и в короткой юбке. Да, именно этого и не хватало для поднятия... Боевого духа и настроения. «Привет!» Я слегка ее обнял и опустил на землю. «Все в порядке?» «Не совсем», — смутилась Тая, отвела взгляд, посмотрев на двери. «Дома небольшие проблемы, вот я и решила поработать сегодня здесь. Надеюсь, никто не будет против?» «Вроде нет», — я пожал плечами. «Сейчас вот жду ответ от мицука Она пока что недоступна для звонка, и я оставил ей сообщение». «То есть нам туда нельзя?» — указала на верхний этаж. «Почему же?» Я первым двинулся в холл, потянув за собой девушку. «Ясуша не против». Войдя внутрь, встретили хмурого секретаря. Я впервые видел его в таком состоянии. Голливудская улыбка не встречала нас, а шорох бумаги говорил о том, что Ясуша сильно занят. «О, доброго дня!» — поприветствовал он, бросив на нас лишь секундный взгляд. «У тебя же есть ключи заму?» «Да», — ответил я, подойдя к стойке. «А у тебя все нормально?» «Не совсем», — пробубнил тот, не отрываясь от дела. «Бумажной волокиты прибавилось. Стоило отлучиться всего на денек, как тут. Но это неважно Занимайтесь игрой, потом расскажете, что да как. Я первый, кто хочет оценить новый проект Ханабен». «Мы обязательно покажем», — пообещал я и направился к лифту вместе с девушкой. Поднявшись на этаж, двинулись по коридору, который отзывался непривычной тишиной. «Даже описать это ощущение не получится». В тот же момент пискнул телефон. Но сообщение от Мицука. Не, не против Изаму, пользуйтесь офисом, только не сломайте там ничего. И перезвони мне, когда закончите. Хочу кое-что обсудить. Вот и официальное разрешение. Она согласилась, обрадовалась Цуми. Ну, конечно, кивнул я, открывая дверь. Так что прошу вас, милая леди